Глава 28. Увидев, куда перенёс меня Шалгар, я удивилась. Вместо инферно я очутилась в кабинете, расположенном в стенах академии. «Присаживайся». Даркан подтолкнул меня к креслу, стоящему в углу комнаты, а сам расположился за столом. «И кто к тебе сейчас пожалует?» «Имей терпение», — отмахнулся он и развернул один из свитков. Аккуратная стопочка возвышалась рядом с подставкой из огненного опала. Сургучные печати, отливающие красным, указывали на то, что послание поступили из огненного мира. Явное нежелание Даркана отвечать на вопросы наполнило тревогой. Но я сидела как мышка, понимая, что если начну докучать, меня выставят из кабинета. Надо бы расспросить его об Изольде, то есть о Милене. Не просто же так ей выдали новое тело. Интересно, чего ожидает от бывшей узницы Кристалла Шелгар? И почему ее оставили в академии, где она станет постоянно встречаться с Ирей? Это слишком жестоко. Стук в дверь возвестил, что сейчас-то я и выясню, о каком важном разговоре говорил Даркан. Я пообещала хранителям встретиться с Ирией и сообщить ей правду о сестре, но настолько скорой встречи, не ожидала. магиня вошла в кабинет и застыла перед столом. Опухшее лицо свидетельствовало о том, что она проплакала несколько часов. Вряд ли девушка заметила мое присутствие в кабинете. «Добрый день, Ирия. Мне передали, что вы хотели меня увидеть». Даркан отложил свиток в сторону. «Да. Я требую, чтобы вы объяснили, что произошло с Изольдой». «Только не нужно меня уверять, что то существо, которое сейчас находится в мастерской с хранителями академии, — моя сестра!» «Не стану!» — последовал невозмутимый ответ. Ирия резко побледнела. Я хотела предложить ей стул, но Шилгар остановил меня взглядом. «Не вмешивайся!» — прозвучало мысленное предостережение. «Ваша сестра продалась в темной силе, за что и поплатилась!» «Неправда! Это все ректор Иргош. Изольда тут ни при чем. Она не могла. Это какая-то ошибка!» Шелгар привстал со стула и протянул Ирии свиток в темном футляре. Та отшатнулась и спрятала руки в карманы мантии. «Знакомая вещица, правда?» «Это всего лишь теория. Подобной магии в нашем мире нет». «Скажите, Ирия, когда вы узнали, что Изольда изучает... «Как правильно разделывать элементалей? Вы не уловили связь с недавними убийствами?» И Зольда сказала, что хочет понять, чем занимаются наши враги. В одиночку вознамерилась накрыть заговорщиков. «Да?» — с издевкой произнес Шелгар. «Именно поэтому вы помогли зачаровать шкатулку, привязав ее к кольцу». На край стола легла небольшая опечатка и уже знакомая мне шкатулка, в которой хранились сердца убитых элементалей. Хитром пришлось повозиться, прежде чем они смогли воссоздать иллюзию автора заклинания». Ирия всхлипнула и опустила голову. «Вы даже не поинтересуетесь, кто это такие?» «Я знаю. Бесы-артефакторы из хаоса». «Естественно. Вы ведь тоже проявили интерес к теории». «Я должна была выяснить, чем Изольда занималась». Но когда поняла, я не смогла донести. Она обещала больше не убивать. Она хотела остановиться. Действительно хотела. Это все новая магия. Это она изменила Изольду. Запутала. Сама бы она никогда не стала. Изольда была хорошей девочкой. Еле слышно прошептала магиня Даркан взглянул на меня. Теперь пришел мой черед кивать в ответ. Я подтвердила, что Ирия говорила правду. «Что меня ждёт? Ссылка? Отстранение? Запрет на преподавательскую деятельность?» Вопросы давались Ире с трудом, но голос практически не дрожал. Мысленно она подготовилась к этому разговору. «Боюсь, вы неверно оценили уровень предательства, совершённого вашей сестрой, и реакцию глав родов элементалей», – жёстко произнёс Шелгар. «У меня от подобного тона по спине побежали мурашки». Ирия всхлипнула и упала на колени. «Не губите семью. Они не знали. Никто не знал». «На совести вашей сестры шесть жизней. Она не только пробудила скрижали призраков, но использовала энергию сердец элементалей для увеличения собственной магии – магии смерти. Я не знаю, какое наказание вам назначат элементали, Но предполагаю, речь идёт о блокировке способностей у всех членов вашей семьи. Ирия не стала протестовать, а только тихонечко завыла. Я вопросительно уставилась на Шулгара. 6? Он не ошибся? Даркан слегка кивнул в ответ. Я призадумалась. Четыре элементаля, ректор Иргош и госпожа Флавия, предыдущий ректор академии, погибший в шахте. Снова утвердительный кивок. «Эх, Леор, не так уж и хорошо ты знал своих девочек. Хотя кто знает, возможно, многие из нас слепы по отношению к тем, кого любят». «Есть альтернатива». Девушка вскинула голову. «Я поняла, что бы не предложил ей Даркан, она примет это, не задумываясь. Ответственность перед семьей не позволит отказаться». Произошедшее с Изольдой не будет обнародовано, о ее смерти никто не узнает. Для всех она так и останется младшим преподавателем магии льда. Вас же ждет длительное путешествие в мир духов воды. «Когда?» — только и спросила Ирия. «За вами прибудут завтра на рассвете. Попрощайтесь с семьей». Я с силой сжала подлокотники кресла. Несмотря на то, что я восхищалась замыслом Даркана, Он был слишком жесток по отношению к Ирии. Ей предстояло начать новую жизнь в чужом мире, зная, что тело сестры будет использовано вселившимся в него призраком. «Хорошо, я все поняла», — совершенно безжизненным голосом выговорила магиня «Помоги ей», — бросил мне Шелгар и исчез. Так вот для чего он привлек меня к разговору. Хотел, чтобы я позаботилась об эмоциональном состоянии Ирии, и она выполнила обещанное. «Ну, Шелгар, мы еще поговорим!» Я встала с кресла. Ирия повернула голову в мою сторону. Девушка не выглядела удивленной или испуганной. Увидеть она за спиной живого Цербера и бровью не повела бы. Ей было абсолютно все равно, что с ней станется. С подобными мыслями вступать в новую жизнь не стоит, иначе та могла оказаться слишком короткой. Подойдя к девушке, опустилась на пол рядом с ней. Ири уткнулась мне в плечо и заплакала. Я закрыла глаза, чувствуя, как по щекам текут слезы. Когда я спустилась в сад, солнце уже клонилось к закату. Не знаю, сколько времени я провела с Ирией в кабинете Даркана. Разговор вышел изматывающим. И дело было не только в эмоциях. Ирия рассказала мне об убийствах. Магиня догадалась обо всем после гибели адепта Ларса, которого ректор Иргош отправил в горы. Изольда не могла упустить сердце элементаля воздуха и направила по его следу ловчих. Прибытие демонов заставило Изольду изменить планы, отказаться от дальнейшего использования добычи. Она подкинула сердца ректору, зачаровала кольцо на пальце Иргоша, позволившее обвинить его в убийствах. Новые способности довершили остальное. Я считала, что Даркан и Эрифейн пытали мага, но крики, которые я слышала, были следствием борьбы ректора Иргоша с магией смерти. Точно так же, как Изольда тянула силу из добытых сердец, она отняла жизнь у ректора. Быстро, хладнокровно, беспощадно. Она сделала то же самое, что проделал с самой Изольдой Чараид. Вот только магине для этого не нужна была помощь артефакта. Почувствовав пробуждение новых способностей, она без сожаления пустила их в дело. А ведь я не раз общалась с Изольдой и не разгадала в ней убийцу. Магиня искренне печалилась о судьбе Академии. Она в самом деле была привязана к подругам. «Богиня, неужели я стану такой? Вдруг чароид и пробуждающаяся магия смерти превратят меня в безжалостную убийцу». Представила, что отнимаю чью-то жизнь ради личной выгоды, и тут же горло подкатила тошнота. Ни за что. Да я лучше в сумеречье сгину. Я чувствовала, что в Академии не все так просто. В противном случае повелитель огня не направил бы в нее шалгара. Но к такой правде не была готова. Я же уже почти привязалась к этой четверке. Полюбила тайные посиделки на кухне Леора. Бедный дух домашнего очага, он был так уверен в своих девочках. Вытерев слезы, заставила себя пройтись по саду. Извлечение из земли кристаллов-призраков пошло на пользу всем источникам силы. Природный баланс постепенно восстанавливался. Совсем рядом находился исток стихии земли. Я опустилась на валун в тени высокой ели. Арнуаш отметил подобным образом все места выхода рек магии на поверхность. После перестройки Академии источники силы будут оформлены в соответствии с принадлежностью к той или иной стихии. Тёплый ветер коснулся лица и высушил слезы. В воздухе запахло медом и молоком. Не печалься, Джинни, боги не оставят ее. Не знаю, что меня удивило больше. То, что про праматерь снова обратилась ко мне, или что она оказалась в курсе произошедшего с Ирией. У меня накопилось столько вопросов, Хотелось расспросить о ловчих, об ордене тени и темной магии, об артефактах, проникших в наши миры во время великого переселения. Но я знала, что богиня обратилась ко мне для того, чтобы поддержать в момент принятия важного для меня решения. «Как ты считаешь, я справлюсь? А сама ты как думаешь?» «Я не смогу бросить их в такой момент». Все-таки Даркан Шелгар получил желаемое. Он заставил меня остаться в Академии. Я должна была бы испытывать негодование по этому поводу. Но, как ни странно, у меня пропало ощущение попадания в ловушку. Произошло то, что должно было случиться. Кажется, во мне больше от ним феи, чем я предполагала. Ты намного сильнее, чем думаешь. Не бойся перемен. Боги не оставят тебя. Тихий шелест в верхушках деревьев возвестил об открытии портала в Берилл. Я же зажмурилась, протянула руку к истоку земли и прошептала. «Спасибо! Спасибо за участие и доверие!» Когда я открыла глаза, то на ладони лежал медальон хранительницы. Говорил же, она о, умная девочка. Одобрительное ворчание Леора заставило меня обернуться. Трое хранителей стояли в пяти шагах от меня. Я надела медальон и замерла в нерешительности. «Леор!» Мне так жаль. Будет тебе, я и сам виноват. Не доглядел. Теперь буду искупать вину. Я удивленно приподняла бровь. Хрен бы шелгар говорил меня нацепить ермо хранителя. Более 500 лет службы в разведке повелителя и так облажался. Не уберег. Кончай страдать. Прошлого не изменить. Мастеру гард хлопнул Лера по плечу. И то верно. «Эти стены ждут масштабные перемены», — с предвкушением заметил Сайкар. «Рад, что вы еще об этом помните», — раздалось из беседки, расположенной неподалеку. Громкий ворчливый голос принадлежал Арнуашу. «Если вы закончили разглагольствовать, то, может, все-таки примите участие в судьбе учебного заведения? Я-то и один управлюсь, только потом чур без претензий». Мы переглянулись и устремились к демону. В следующие несколько часов я прочувствовала, что такое конкуренция между представителями разных стихий. Первоначальные эскизы с таким трудом, составленные с моей помощью, претерпели значительные изменения. Оказалось, что трое новоявленных хранителей не хуже моего знают, как должны выглядеть помещения, отведенные под их стихии, какие материалы лучше использовать для отделки. Попробовала оспорить выбор у Гарта и получила в ответ. «Слышь, Нимфия, ты тут хранительница земли, и в водную часть нечего хвост русала чесовать». «Подвинули тебя, Джинни», — усмехнулся Арнуаш. «Считай, три четверти оттяпали». Я надулась и молча уставилась на эскизы и чертежи. Было непросто признать, что отныне я заведую исключительно частью, относящейся к стихии земли. Но, видят боги, мой удел будет самым-самым. Да я для своих адептов что угодно из Берила достану». Первым не выдержал арнуаж. «Все, хватит, уморите вы меня, пиявки стихийные». Демон утер пот со лба и хлопнул в ладоши. Бумаги послушно сложились стопочкой, свернулись в рулон и исчезли в безразмерном тубусе. Арнуаж хмурился и поджимал губы. Но я-то видела, что он доволен результатом и предвкушает процесс созидания. Остальные хранители также находились в приподнятом настроении. «Приглашаю всех на кухню. Думаю, нам есть что отметить?» – расщедрился Леор. «Рано!» – наставительно покачал пальцем Угарт. «Вот когда результат увидим, тогда и обмоем». «Да, обмыть – это святое», – согласился Арнуаш. «Помню, строили мы как-то дворец один». Дослушивать историю я не стала и тихо выскользнула из беседки. Даркан ожидал меня в комнате. В помещении еще не растаяли следы недавно закрывшегося портала. Значит, увидел из окна кабинета, как я поднималась по ступеням и переместился. — Ты справишься, — осторожно заметил демон, и вид у него при этом был такой виноватый. Точно он на меня собственноручно медальон хранительный надел, причем насильно. «Спасибо за доверие», — откликнулась я, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Ирия отправилась в аквамир. «Так, это уже серьёзно. Он правда считает, что я устрою истерику из-за того, что мне не дали помахать платочком? Отчасти я понимала Ирию, к чему тянуть и ждать целую ночь, если неизбежное всё равно произойдёт». дженни тихо произнёс Шелгар и отвёл взгляд. Проследила, куда именно демон смотрит, и увидела сумку. «А ну-ка!» Сначала я просто перебирала вещи. Потом высыпала содержимое сумки на пол. Коробочки не было. «Да что же это такое? Это же мое кольцо, мой браслет. Это подарок, а подарки назад забирать нельзя». Пусть раздумал жениться, но кольцо-то мог оставить. Я бы берегла, вспоминала. Смеяться больше не хотелось. Горло подкатили рыдания. Но передумал, что ж, бывает. Правильно советовала тетка. Надо было сразу хватать, а не выделываться. Джинни, ты хотела узнать о призраках и их кристаллах? Голос демона донесся точно из глубины портала. Усилием воли заставила себя поднять голову. Как хранительнице, мне теперь положено знать обо всем, что происходит на территории школы. Верно, теперь я могу тебе обо всем рассказать и уйти, сбежать в огненный мир. Конечно, я же пристроена, задание выполнено. Можно перед повелителем отчитаться. У меня теперь четыре якоря, три коллеги и два призрака в помощниках. Есть еще и одна переселенка, вселенка, но ту я лучше стану обходить стороной. Вряд ли мы поладим. Этот мир меняется, Джинни. Мои смерти набирают силу, Именно её пробуждение изменило энергетический баланс в регионе. Но это ещё не всё. Ты и Изольда не единственные. Члены Ковена под руководством Версана обнаружили трёх магов, имеющих схожие способности. Расскажи мне об этом, Даркан, чуть раньше, я бы непременно засыпала его вопросами. Сейчас же я сидела на полу и складывала вещи в сумку. Надо как-то себя организовать» а то хранительница, наставница, а у самой бардак в вещах, как у самой безалаберной адептки. «Джинни, ты меня услышала?» «Да, и даже поняла. Хоть тут я не уникум». Пробуждающая магия подгадила стихийникам и выпустила призраков. «Нет, Джинни, это сделала ты. Они почувствовали тёмную энергию, исходящую от тебя». «Отлично, теперь я виновата». Я подняла сумку и швырнула её на кровать. Половина вещей высыпалась в полёте. «Хочешь сказать, что я вредитель?» «Сама прекрасно знаю. Тоже мне открытие. Но знаешь что, Таркан Шелгар, вас никто не заставлял делать из меня хранительницу. Это был мой выбор, и ответ я стану держать только перед богиней. Так и передай повелителю огня. Джейми на меня тоже может не рассчитывать». Не выйдет у владычицы воздуха решить с моей помощью политическую проблему, уговорив на династический брак. Думаю, она сама скоро об этом узнает. Улыбка Шелгара, его расслабленный довольный вид стали последней каплей. Я бросилась к двери. Найду арнуаша, упрошу выдать мне работу. Хоть какую, хоть траву в саду рвать, только бы отвлечься, не думать, забыть. Даркан перехватил меня у самой двери и прижал к груди. — И куда это ты собралась? — Подальше от тебя. Думаешь, я прямо при тебе реветь стану? Так вот, не дождёшься. Я... Вид знакомой коробочки заставил меня беспомощно всхлипнуть. Даркан не успел её открыть, и я оказалась быстрее. Откинула крышку, сцапала кольцо и тут же надела на палец, пока суженый не передумал. «Браслет я сам. Не возражаешь?» – с тёплой усмешкой спросил даркан. Я не возражала, а с трепетом следила за тем, как он извлёк из коробочки браслет. Тот послушно щёлкнул и раскрылся. Как только камень коснулся кожи, я не выдержала и повисла на шее Шелгара. Глаза закрывать не стало, а наоборот запрокинула голову и утонула в лазурной синеве. Эмоции переполняли. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Голова кружилась. Я осознала, где мое место. Рядом с Дарканом. А в хаосе или в радужном мире не имеет никакого значения. Да я за ним и в бездну пойду. Я сделаю все, чтобы ты об этом не пожалел. Я... Тише, Джинни, не здесь. Демон склонился к моему лицу и поцеловал. Пол ушел из-под ног. Испуганно всхлипнув, Я вцепилась в Шелгара. Переход завершился, а я продолжала сжимать веки. Не надо мне сюрпризов, особенно в такой момент. Джейни, любимая, ты мне хотела что-то сказать? Активированные источники силы, связывающие это место с мирами четырех стихий, я ощутила еще до того, как открыла глаза. Почувствовала и поняла, что влипла. Нет, я хотела выйти замуж за Шелгара, но не прямо же сейчас. Даркан совершенно не дал мне опомниться, обнял за талию и попросил. «Открой глаза». Я послушалась и осознала, что все глупые страхи исчезли. Во взгляде Шелгара было столько нежности и огня. А еще читалось обещание и уверенность, что происходящее — не мимолетный порыв, а нечто более глубокое и вечное, как сама жизнь. «Джинни Джай Дайс, единственная моя». Перед богами я соединяю свою судьбу с твоей. Пока существует само мироздание, пока изначальный огонь наполняет реки инферно, моя душа принадлежит тебе. Обещаю любить, защищать и беречь себя в этой жизни и во всех последующих. Даркан, любимый, единственный, я переплела его пальцы со своими, не зная, что сказать в ответ». Шелгар преподнес мне дар, навеки связавший его душу с моей. После перерождения существа теряют память о прошлой жизни. Но благодаря клятве мой демон теперь всегда сможет меня отыскать. Внезапно я поняла, что хочу того же. Одна вечность для двоих, одна судьба. Я потянулась к губам Даркана. Легкое касание было подобно удару электрического тока когда до Даркана дошло, что этот поцелуй не совсем обычный, я уже почти закончила создавать ответное плетение. Поняв, что я сделала, Шелгар с такой силой прижал меня к себе, чтобы показалось, что сейчас-то перерождение и случится. Спасибо, родная, спасибо. Наконец-то! Позади раздалось ворчание Арнуаша. А я уже решил, что придется хором уговаривать такой парень, а она до последнего выделывалась. Я обернулась и увидела четырех свидетелей тайного обряда. Точнее, он был тайным только для меня. Остальные провели подготовительную работу по созданию главного святилища Академии. Странно, что я его не заметила в саду. Видимо, хорошенько чарами замаскировали. Интересно, «Если бы я отказалась стать хранительницей стихии Земли и не активировала источник, как бы вы выкрутились?» «Попросили бы и Эрифейн», — невозмутимо пояснил Шолгар. «На роль хранительницы друидессы не годится, но со святилищем помогла бы». «Осмотрительный у тебя муж, Джинни, с таким не забалуешь», — одобрительно произнес дух домашнего очага. «Муж, мой муж, богиня». «Неужели я и правда замуж вышла?» «Но, Джинни, в честь такого события загадывай желание!» Удалецкий махнул рукой арнуаж «Говори, чего хочешь в новых стенах Академии видеть?» «Парадную дорожку к светильщу стихии земли», тут же ответила я, чем вызвала недовольные возгласы со стороны остальных хранителей. арнуаж страдальчески закатил глаза. «Мы этими дорожками ему уже плешь проели». «Согласно распоряжению глав родов элементалей, ни одна из стихий не будет выделяться», — важно произнес демон-строитель. «Так что тут ты, Джинни, работаешь на общих условиях». «Я работаю? Значит, мне и жалование положено?» «А сколько?» — хитро улыбнулась я. «Ты знал, на ком женился», — философски заметил Сайгар. «Пожалуй, мы вас оставим», — усмехнулся Шелгар, и утащил меня в портал. Возвращение в спальню открыло новые грани внутреннего мандража. Как я должна себя вести? Что сказать? И почему я не догадалась попросить инструкцию? «Спокойнее, Дженни, иди сюда», — понимающе ухмыльнулся Шелгар, развалившись на кровати. Улыбнувшись, подошла. При этом возникло ощущение, точно я вновь на смотринах в Поднебесье. «Тетка моя еще та любительница», — Балы для потенциальных невест устраивать. У тебя очаровательная улыбка. Присаживайся, дорогая. Я присела на самый краешек кровати и едва не подпрыгнула, когда мне на колени шлёпнулся увесистый фолиант. Что это? История хаоса. Как зарождалась некромантия? Невозмутимо поведал Даркан. Открыла книгу и обомлела. Она была на всеобщем. Перевод предположила я. «После создания альянса земель, пристегнувших по велителю, их обитатели обязали изучать всеобщий», — пояснил Даркан. «Не возражаешь, если я немного поработаю?» «Тут?» — растерянно спросила я. «Конечно. Где же мне еще быть?» Пока я изумленно хлопала глазами, он открыл портал и переправил стопку свитков. Потом к ним присоединился поднос с пирожными. Я забралась на кровать, четко осознавая, что меня приманивают, как мышь на сладкое. И все-таки мне стало спокойнее. Устроилась рядом с шелгаром, открыла книгу и потеряла счет времени. Это был совершенно новый для меня мир, мир, подаривший мне Даркана. Я читала и не могла оторваться, пока строчки не начали расплываться перед глазами. Отложив книгу, потянулась и обнаружила мужа спящим. Мой демон, любимый. От нежности перехватило дыхание. Я опустила книгу на пол и устроилась рядом. Спать в одной постели было так естественно. Точно мы этим только и занимались последние пять лет. Не удержалась и придвинулась поближе. В то же мгновение рука Даркана по-хозяйски обвела талию и притянула к себе. «Сладких снов, моя неугомонная!» Я вздохнула и мысленно вознесла молитву богине. «Спасибо, Ириндиль!» «Спасибо за все». Брачная ночь прошла незаметно, зато пробуждение оказалось весьма бурным. Очнувшись, сначала не поняла, где нахожусь. Что-то трещало, грохотало и дребезжало, точно во время землетрясения. Вскочила с постели и взвизгнула, получив по макушке куском штукатурки. Шелгар подорвался следом, без лишних слов схватил меня в охапку и открыл портал. Приземление на сырую, покрытую редкой травкой землю, взбодрило не хуже ледяного душа. И это мы еще одетыми спать завалились. «С добрым нас утром!» – простонал шелгар и помог мне подняться на ноги. Встала, отряхнула кое-как грязь и застыла. Академия таяла на глазах, окутанная чарами дезинтеграции. Первоначальный ступор быстро прошел. Скрикнув, бросилась к исчезающему зданию и была перехвачена Дарканом. «Тише, Джинни, там никого нет. Адептов и преподавателей еще четыре дня назад вы выселили. Все ценное и необходимое вынесли, пока ты лежала без сознания. Прости, не успел тебя предупредить. Ты так увлеклась книгой!» — виновато добавила муж. «Новобрачные, чтоб вам сладко по жизни было, вы ж меня в гроб вгоните». Появившийся демон-строитель был пунцовым от негодования. Я ведь предупредил, чтоб к утру ни одной живой души в здании не осталось. «Кажется, мы проспали», — смущенно произнесла я. Окончательно осознание происходящего вылилось в приступ паники. «Моя сумка! Книга! Ваза голосовальная! Лампа!» Броситься к полу полуистаявшей академии помешали крепкие объятия. «Я сберег твои вещи, Джинни, утром еще раз все перепроверил. Просто ты так сладко спала!» Арнуаш закатил глаза. новообрачные что с вас взять? Можете понаблюдать за ходом работ, только под чары не лезьте». «Да, совсем забыл». Демон извлек неизменный тубус и вытащил из него четыре свитка. «Просили передать», — хитро произнес он и исчез. Свитки остались висеть в воздухе. Дженни, скажи, что это поздравление со свадьбой». «Нет, Даркан, это пригласительные на нашу свадьбу из Инферно, Поднебесья, Аквамира и Берила. Думаешь, хоть один правящий род упустит возможность собственноручно выдать меня замуж?» «Что бы уж наверняка?» «Не издевайся, мне и так страшно». «Это испытание мы пройдем вместе», — заверил меня Даркан. Звонкий хлопок возвестил о завершении процесса дезинтеграции. Старое здание Академии четырех стихий перестало существовать. С сорвался тяжелый вздох. «Да, жалко», — выразил солидарность появившийся лиор «Прикипел я к этим стенам». «Временами, чтобы достичь чего-то нового, приходится отпустить старое», — философски заметил угард Сайгар коллективную грусть не разделял. Джин находился в предвкушении. «Скорее бы башню воздуха отстроили». «А почему это демоны должны с воздуха начать?» – проворчал элементаль огня. «А почему с огненной?» – парировал Угард. «Сперва надо заняться мастерскими». «Кухню надо строить, кухню! Я вам не для того хранителем стал, чтобы на костре готовить». «Да закажем из Истры!» – отмахнулся Джин. «У меня знакомый в ресторане так готовят...» Под взглядом духа домашнего очага Сайгар запнулся и с улыбкой продолжил. «Говорят, кушанья, приготовленные на костре, самые вкусные». «То-то же», — буркнул Леор. Я повернулась и прижалась к груди Даркана. «Если бы я знала тебя чуть хуже, подумала бы, что ты явился в Северный Аравит только для того, чтобы обеспечить меня новым пристанищем». «Операция «Академия для Джинни» звучит неплохо» хмыкнул Даркан. Запрокинула голову и одарила Шелгара долгим взглядом. Муж невозмутимо улыбнулся в ответ. «И ведь не признается ни за что. Интересно, когда он определил, что это место может стать моим домом? Настоящим домом?» «Нет, я не понял. Вас хранителями за красивые глаза назначили?» Громкий возглас Арнуаша заставил разомкнуть объятия и повернуть голову. Облачившийся в рабочую одежду демон грозно взирал на нас. «У меня график горит, и так черти чем последнюю неделю страдали. Кто хочет увидеть башню своей стихии, помогает держать порталы открытыми». Леор, Угард и Сайгар переглянулись и бросились к месту, где начал формироваться проход. Я рассмеялась, чмокнула Даркана в щеку и рванула за ними. «Пусть мечтают, я-то знаю, что Арнуаш...» Первым делом отстроит святилище стихии земли. Тихий смех пронесся над верхушками деревьев. Я задрала голову и прошептала. И тебе, богиня, спасибо. Спасибо за все.